Глава двенадцатая Перед ограблением супермаркета Глухой планировал нанять кого-нибудь для дела с лошадьми, так же, как он нанял гофера для обработки машин и комнаты детективов. Ему не нравилась грязная работа. Даже отрезание уха у бомжа, крайне необходимое для донесения информации болваном из 87-го, вызвало в нем отвращение. Глухому нравилось делать все чисто и аккуратно, точно. Мероприятия, запланированные для увеселения детективов, работающих в старом здании на Гровер-авеню, изначально рассматривались как толчок делу с ограблением супермаркета. Сперва дать им понять, что он может провернуть все с их участком, что ему захочется. Сделать работу, слинять и преподать им урок, раз и навсегда. «Больше он не будет терпеть их вмешательство в его дела. Конец всем отношениям. Пока, ребятки!» Он передумал после того, как ограбление Грубера завершилось катастрофой, и вновь по стечению обстоятельств. Вся проделанная работа псу под хвост, и теперь он был вне себя от ярости. Обычно ему не нравились запредельные эмоции. Женщина в постели для него была не предметом любви, а просто вещью для подчинения. В его лексиконе «любить» значило рисковать. Элизабет Тернер совершила роковую ошибку, влюбившись в него, и тем самым рискнув всем, что у нее было. Она умоляла его отказаться от ограбления Грубера, поменять образ жизни, уехать с ней в другой город, забыв о прошлом. Запах опасности затмевал все. Ее любовь могла привести к опасно непредсказуемым последствиям. Это мог быть визит в полицию с целью предупредить о предстоящем деле. А дальше была бы слезливая сцена с признанием в своем предательстве. И снова были бы увещевания отказаться от запланированного ограбления из-за того, что она сделала его невозможным. Она никогда не угрожала чем-то подобным, у нее хватало ума не угрожать ему. Но по перепадам ее настроения было заметно, что она сожалеет о переданной ему информации, ведь она любила его и могла совершить какую-то глупость для его защиты. Но чего глухой боялся больше всего, так это благих намерений добродушных людей, самых больших идиотов во всем свете. Но убил он ее не из ярости. Ярость была бесполезным, глупым и энергозатратным расточительством. На самом деле он убил ее сразу же после занятия любовью с ней, чтобы это не значило. Двое людей занимаются любовью. Двое тяжелодышащих человека, хоть он дышал не так тяжело, как она. Вместе создающих шаткое строение под названием «Тадам-любовь» Архитектор и подрядчик в страстном сотрудничестве занимаются любовью. Она отдалась ему по собственному желанию, а он впоследствии буднично застрелил ее. Она стояла спиной к нему на коленях, наклонив голову, ожидая бог знает еще какого удовольствия, а никакой ярости. Но сейчас он был вне себя от ярости. Старое кирпичное здание арсенала на пересечении первой и Себастьян-авеню служило конюшней дольше, чем помнил кто-либо из местных старожилов. Одно время здесь содержалось около сотни лошадей. Все были частью элитного в то время Верхового патруля. Отряд «Золотого слитка» как всадников фамильярно, иронично и завистливо называли их коллеги-полицейские в течение долгого времени, медленно сокращались в количестве. Два популярных мэра считали, что люди верхом уж слишком напоминали казаков, поэтому в наши дни их почти не осталось. Верховой патруль использовали только для торжественных церемоний и мероприятий, где ожидалось большое стечение людей. Например, вчера вечером 12 всадников присутствовали в центре на Стэме, где сотни людей наблюдали за новогодним пуском красного шара. Лошади, на которых горцевали 12 полицейских, ныне стояли в конюшне в здании арсенала на территории 87-го участка. Вместе с еще одной дюжиной они составляли остатки некогда славного легиона. Большинство лошадей были коричневыми, только 10 из них черные. В первый день Нового года на дежурстве в арсенале был только один полицейский. Даже в те дни, что не были законными праздниками, здесь находилось максимум три офицера. Рабочие конюшни, все четверо, были наемными гражданскими. В первый день Нового года только один из них был в арсенале. И он, и патрульный, оба они страдали от ужасного похмелья. День выдался холодный и дождливый, плохой предвестник на весь следующий год. Человек, прибывший в арсенал, держал в руках белую картонную коробку с пиццей и еще белый бумажный пакет. Он подошел к большой деревянной двери с железными петлями, постучал молоточком и стал ждать. Патрульный открыл дверь и выглянул наружу. «Да», — сказал он. «У меня для вас пицца и немного газировки», — ответил мужчина за дверью. На нем был черный дождевик, волосы светлые и непокрытые. В правом ухе виднелся слуховой аппарат. «Никто не заказывал никакой пиццы», — сказал патрульный и начал закрывать дверь. «Это из 87-го участка», — сказал человек. «Что?» — не понял патрульный. — Можно мне войти? — сказал человек. — Здесь как-то сыро. — Конечно, — сказал патрульный. Курьер вошел в помещение арсенала. Патрульный закрыл за ним дверь. Дверь грохнула, как раскат грома, или ему показалось так с похмелья, но жуткий звук заставил его вздрогнуть. Арсенал пах лошадьми и конским навозом. Откуда-то из глубин конюшни доносилось ржание какой-то лошади. «Им не нравится дождь», — сказал патрульный. «Куда все это поставить?» заносите сюда в контору», — сказал патрульный. Контора была маленькой комнатушкой, где на стенах по-прежнему висели полковые знамена. Работник конюшни сидел в конторе, положив ноги на стол. «Пахнет хорошо», — сказал он. «Небольшой подарок от парней из 87-го», — сказал курьер, ставя коробку на стол. «Они подумали, что вы могли проголодаться здесь в одиночестве в первый день Нового года». Он извлек две бутылки пепси из бумажного пакета и поставил их на стол возле коробки с пиццей. Затем достал из кармана открывалку и откупорил обе бутылки. Крышки отошли легко и беззвучно, без шипучих пузырьков выходящего газа. «Очень мило с их стороны», — сказал патрульный. В 87-м он не знал никого. Сам он был полицейским лукой и стрелой, который когда-то был верховым патрульным. Официально он все еще числился в верховом патруле, но больше не ездил верхом. и к тому же ему запретили носить огнестрельное оружие. Отсюда и прозвище «Лук и стрела». Полицейский департамент лишил его и лошади, и оружия после того, как он на большом черном жеребце влетел в тысячную толпу, на ходу стреляя в людей. В тот момент он был пьян. Никто не пострадал, кроме лошади, которая молнией рванула с места, испугавшись выстрелов. и врезалась в фонарный столб, сломав при этом себе ногу. Лошадь пришлось пристрелить. Любители лошадей по всему городу устроили протесты. «Что там написано?» — спросил конюшей. Он уже успел открыть коробку. Курьер топтался на месте, словно ожидая чаевых. «Колбаса и сыр!» — сказал курьер. Патрульные и конюши уставились друг на друга, прикидывая... «Сколько надо дать парню за доставку пиццы в такой холодный и дождливый день?» «Лучше съестьте ее, пока не остыло», — сказал курьер. Конюши взял кусок пиццы из коробки и приложился зубами. «Вкусно», — сказал он жуя. Затем он взял одну из бутылок пепси, приложил к губам и немного надпил. «Немного выдохлось», — заметил он. Патрульный взял кусок пиццы. — Все еще вкусное и горячее. — Хотите кусочек? — спросил он курьера. — Нет, спасибо. — У тебя мелочь есть? — спросил патрульный Конюшева и взял другую бутылку Пепси. — Ага, секундочку, — ответил Конюший. Он еще раз укусил пиццу, запил ее выдохшейся Пепси и потянулся к своему карману. — Нет, не надо, — сказал курьер. — С Новым годом! «Точно не хотите кусочек пиццы?» — спросил конюши. «Я просто хочу немного согреться перед тем, как снова пойду на улицу», — ответил курьер. «Садись, садись», — сказал патрульный и снова приложился к бутылочке пепси. Патрульные и конюши ели пиццу и пили пепси. Где-то в конюшне заржала еще одна лошадь. Курьер потирал руки, пытаясь согреться. Через десять минут оба, и патрульный, и конюший, лежали на полу без сознания. Глухой улыбнулся. Хлорал-гидрат сработал быстро и эффективно. Глухой достал из кармана дождевика пистолет. По дороге к стойлам, где содержались лошади, он прикрепил к его стволу глушитель.